Глава четвертая На арене в это время было пустынно. Тихо шелестел ветер, поднимая пыль с утрамбованной земли вверх, завихряя их в маленькие смерчи. Сбросив фляжку на мягкий песок, вышла в центр стадиона и, раскинув руки, подняла голову к небу. Я не чувствовала тяжести, которая обычно сдавливала грудную клетку, стоило войти на тренировочную площадку. Мои ноги не тянуло вниз пудовыми гирями и мне не хотелось свалить отсюда как можно быстрее. Ничего такого, обычное место, без искусственно наведенных ограничений. «Всегда бы так», – прошептала я, прикрывая веки, и с наслаждением вдыхая вечерний воздух, наполненный ароматами цветущего сада, что располагался за высокими заборами арены. Руна Кинас неохотно, но все же заняла свое место Чуть левее от меня я рисовала ее кончиком сапога, продолжая держать глаза закрытыми. Следом вплела в будущую цепочку руну иса. Третий в будущем круге встал близким мне символ Урус. Затем перт, пятый Альзис, которую соединила со знаком Тюр и замкнула ряд с символом одаль, которая предполагала превосходство земли над пламенем. Основная стихия Дерека огонь. «Дополнительная земля, но если верить слухам, он в равной степени владел ими обеими». Закончив с заготовкой для первой печати, выдохнула и распахнула глаза. «Рано ты сюда пришла!» Голубые холодные очи Ларыра Хансона не мигающе на меня смотрели. Лицо мужчины было бесстрастно и даже скучающе равнодушно. «Правилами не запрещено!» Безразлично пожав плечами, села на песок на котором уже не было ни одной руны. Все они были спрятаны под слоем земли. «Верно, не запрещено. Ладно, не буду мешать». Он уже было отправился в сторону трибун, как вдруг остановился и, обернувшись, добавил. «Будь внимательна, Дерек силен в дистанционных атаках. Следом за огнем всегда идет заклинание земли. Он комбинирует их, практически как пожелает. Очень талантливый маг». А также не давай ему подойти к тебе слишком близко. Поскольку и в кулачных боях младший Оларе весьма неплох. Уложит тебя на обе лопатки, и никакого колдовства не понадобится. У тебя же только магия земли. Воздухом ты пока не владеешь. Но и руны, насколько знаю, ты неплохо в них разумеешь. Будут тебе подспорьем. И да. Впервые и навсегда спокойном лице Ленарта мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Продержись хотя бы пару минут и считай, ты утрешь Дереку его высокородный нос». Я вежливо кивнула благодаря за подсказки. После появления на арене профессора Хансона стали прибывать и другие зрители. Весь первый курс, за исключением некоторых неприятных личностей типа Габриэля Свенсона и его дружков, махал мне руками и улюлюкал, поддерживая. И когда почти все трибуны забились студиозусами и некоторыми профессорами, на арену ступил Дерек Аларе в окружении своих товарищей. Парень двигался неспешно, с некой линцой, словно пришел не на поединок, а так в картишке перекинуться. Но сколько бы он ни изображал из себя супербойца и непобедимого мачо, в глубине его глаз я видела некое напряжение в перемешку с предвкушением. Парень рассчитывал на хороший поединок. «Халу!» – кивнул он мне, подойдя ближе. «Халу!» – ответила я, будучи совершенно спокойно снаружи, хотя внутри меня расцветал цветок скорой битвы. «Вижу, давно меня ждешь!» «Что, так не терпится?» Двусмысленно оскалился Дерек, а его окружение мерзко загоготало. «Не думаю, что ты способен удовлетворить мои ожидания!» — фыркнула я. Мой ответ заставил парня тут же нахмуриться. «Много о тебе слухов, как об отменном бойце. Но то просто сплетни. Покажи всем нам, на что ты действительно способен. Хватит попусту трепать языком». «Ах ты!» — прорычал парень, набычившись. «Вижу, что вы уже готовы к дуэли». Рядом с нами совершенно бесшумно материализовался Ларрер Хансен. Следом за ним к нам подошла Нора Старк, преподавательница общей целительской магии. «Аруна, дай сюда свою руку!» – приказала Старк, и я выполнила ее просьбу. Молодая женщина обхватила запястье моей правой руки и, полуприкрыв веки, что-то зашептала. «Все готово! Теперь я смогу отслеживать твои жизненные и магические потоки. Если почувствую опасность, бой немедленно будет остановлен». «Теперь ты, Дерек, вы не сможете покинуть магический купол, защищающий зрителей, пока я не остановлю бой», — принялся объяснять правила Ленард. «Смертельно опасные заклинания, убивающие на месте, применять запрещено. Замечу что-то подобное, вылетите из Академии и моргнуть не успеете, сразу же в темницу. И никакие связи с сильными мира сего вам не помогут, это ясно?» «К тому же, скастовать проклятие или еще что-то подобное у вас не выйдет. Стоит ограничитель. Вы просто свалитесь в беспамятства, а очнетесь уже в застенках, глубоко под землей. Разошлись!» Преподы вышли за периметр, а через несколько мгновений воздух задрожал, пошел рябью, и между нами и зрителями выросла стена, достаточно прозрачная, чтобы всем все было видно» но вполне осязаемое физически. Даже если кто-то из нас приблизится к ней в горячке боя, то наткнется на непреодолимое препятствие. «Хочу себе этот артефакт!» Р -р -р. В первых рядах я заметила ларера Рига. Надо поговорить с ним, выяснить конструкцию и забабахать себе такой же. Выдохнула, встряхнула руками и попрыгала на месте стараясь чуть сбросить напряжение и унять адреналин, бурливший в крови. «Приготовились!» Усиленный артефактом голос препода по ЗДТ разнесся по всей арене. Я же, вспомнив одну деталь, вскинула руку, прося секунду подождать, после чего сняла свои новые сапожки и отбросила поближе к защитной пелене. Кивнула. «Первокурсница Аруна Салвейк и третий курсник Дерек Аларе. «Начинайте!» – просто закончил Ленард и замолчал. Мы стояли и внимательно друг на друга смотрели. Дерек глядел чуть из-под лобья. Я тоже следила за каждым его движением. Парень не спешил атаковать, а вот мне было уже не в моготу. Поведя плечами, взрыхлила пальцами ног мягкий песок арены и, недолго думая, рванула с места в карьер. Но не в лоб, а по дуге. В то же время огромный камень, лежавший в совершенно другой стороне, оторвался от земли и полетел в парня. Я следила за противником, не упуская из внимания ни малейшей детали. Вот он едва пошевелил пальцами левой руки и, брошенный в его сторону снаряд, разлетелся на сотни мелких острых осколков и поменял траекторию полета, точно в мою сторону. На секунду замедлившись, топнула ногой, вызывая стену прямо перед собой чтобы опасные снаряды вбились точнёхонько в воздвигнутое мной препятствие. Бух-пух-бух! Бух, врезались осколки. Но я рано расслабилась. Земля подо мной задрожала, побежали многочисленные трещины. А после я глазом моргнуть не успела, как твёрдая почва вдруг стала сыпучей и меня с головой утянуло вниз. Миг, и я под землей, в полнейшей темноте. Но зрение мне и не нужно было. Тут моя родная стихия. И родненькая матушка-земля непременно покажет, где именно сейчас находится враг. На поверхность выпрыгивать не стала. Вот уж нет. Побуду пока здесь. Противник замер в замешательстве. Этим я и воспользовалась. Прямо под ногами Дерека высоко вверх взбух мощный столб земли, подкидывая противника в воздух. Парень пару раз перекувырнулся через голову и рухнул бы плашмя на землю, но с помощью заклинания смог смягчить удар. Тем не менее густая капля крови из его носа алой кляксой упала на светлый песок. Я его разозлила, а Ларе с силой ударил кулаками по земле и одним движением поднялся на ноги. И вместе с тем меня что-то быстро вытолкнуло наружу. В меня тут же полетело все, что может летать. Песок и мелкие острые камни, не давая мне секунды, чтобы перевести дыхание. Парочка осколков таки пропороли кожу щеки и рук. Рра! Выдохнула я, активируя заклинание каменных доспехов. Мое тело за пару ударов сердца облепил песок, становясь под воздействием моей энергии невероятно твердым. Магия огня в умелых руках – страшная сила. Я видела ее в действии у эльфа и тогда еле выжила. Сейчас Дерек демонстрировал навыки не хуже, чем тот остроухий в темном лесу. Герцогеныш закрутил вокруг себя пламя, заключая свое собственное тело в сплошной ярко-оранжевый кокон, а потом вся эта масса разрослась и полетела в мою сторону. Все происходило с ужасающей скоростью, и тут я осознала, как мало практики у меня и как много у противника». «Руны, пришло ваше время!» – прошептала я, вскидывая руки и наклоняя голову чуть вперед и вниз. «Я не имею права проиграть!» Дерек был зол. Девчонка оказалась непростой. Он попросту не ожидал, что она настолько умела использовать сложные дистанционные заклинания и управляет землей не хуже него самого. А эти доспехи удивило. Он даже на миг зауважал зеленокожую. А Ларе расслабился и поплатился за это. Земляной вал, сильная ворожба, буквально стер на нет вальяжно расслабленное настроение юноши. И парень взялся за арчанку всерьез. Девушка двигалась быстро, успевая уклоняться от летящих в нее снарядов. Дерек не жалел маны, вливая в каждое свое заклинание прорву энергии норовя задавить девушку массой и стремительностью. Его немалый магический источник позволял молодому человеку не опасаться быстрого истощения. Из пламени Дерек сформировал отдельные элементы – диски, плети, даже волны в виде алой лавы, стремительно потекшие в сторону противницы. Парень хотел заключить аруну в огненный капкан и заставить ее тратить силы из резервов, таким образом истощая девушку. И когда пламя достигло цели, заключая арчанку в непроницаемый кокон, Дерек позволил себе мысленно облегченно выдохнуть. Он уже праздновал победу, при этом под градом тек по его лицу, застилая глаза и ухудшая обзор. Но будущий герцерк не мог позволить себе потерять концентрацию, поэтому давил и давил, дожимая противницу. «Да когда же ты сдашься?» Прорычал он, чувствуя, что мелкие источники энергии давным-давно опустели, а центральный просел на треть. Тут откуда ни возьмись, подул прохладный порывистый ветер. От неожиданности Аларе чуть не потерял концентрацию. Юноша тут же почувствовал, что что-то неуловимо изменилось. Холодные воздушные потоки все усиливались, а перед заключенной в горящую клеть Аруну один за другим проявились руны. Дерек завороженно следил, как вспыхивают древние символы. Первый, второй, третий. В итоге знаки объединились в идеальный круг, и пламя, созданное им же, начало втягиваться внутрь странной цепочки и там исчезать, словно и не было. А еще Аларе почувствовал, как его собственные силы начали таять, и он не мог ничего с этим поделать. У него никак не получалось отсечь себя от странной неизвестной ему ворожбы, невидимой толстой нитью, протянувшейся напрямую к его средоточию и высасывающей ману у Дерека. Тем временем Аруна, левитирующая в нескольких метрах над ареной, открыла глаза. Ее каменные доспехи опали черными чешуйками вниз, оседая пеплом на земле. Волосы девушки антрацитовой волной развивались на ветру а темные глаза горели алым пламенем, заставляя юношу с опаской попятиться. Но он не намерен был сдаваться, поэтому, взяв себя в руки, считая на одной силе воли, стал сопротивляться тому заклинанию, что использовала Арчанка. Оба устали, у обоих едва оставались силы на противостояние. Девушка даже опустилась на землю, ибо у нее заканчивалась мана. Глаза ее стали совершенно обычными приятного теплого карего цвета. Колени у соперников подогнулись практически одновременно. Руны, созданные Арчанкой, медленно теряли силу, истаивали, и в итоге исчезли вовсе. Ни у кого из них не осталось сил. «Поединок считаю закрытым. Результат – ничья!» – раздался голос Ларера Хансона. И недавние противники обессиленно рухнули на землю. Оставшись неподвижно лежать, глядя на лениво плывущие потемнеющему небу белые облака. Поесть бы. Едва ворочая языком вдруг призналась девчонка, и он был с этим совершенно согласен. Угу, не отказался бы от жирной отбивной.